Глава тринадцатая Эмму по-прежнему не покидала уверенность, что она влюблена. Менялись лишь её представления о том, насколько. Первое время ей казалось, что очень. Потом, что самую чуточку. Ей было приятно слушать разговоры о Фрэнке Черчилле. Было из-за него, как никогда, приятно видеться с мистером и миссис Уэстон. Она подолгу думала о нём, и с нетерпением ждала письма, чтобы узнать, как он, в каком он настроении, как чувствует себя его тетка, и велика ли вероятность, что он весной опять приедет в Рэндаллс. С другой стороны, однако она не могла бы сказать, что страдает, что у нее, не считая того первого утра, не лежит душа к обычным занятиям. Она была, как и прежде, занята, была довольна, не утратила способности понимать, что за ним при всем его обаянии водится и слабости. А самое главное, столько о нем думая, сочиняя за рисованием или шитьем сотни возможных продолжений и развязок их романа, придумывая опасные диалоги, составляя мысленно изящные письма, она неизменно под конец приходила к тому, что отвечает на его воображаемое признание отказом. Всякий раз их взаимная склонность переходила в дружбу. Нежными, упоительными были их свидания, но всякий раз дело кончалось расставанием. Когда она это заметила, то заключила, что, значит, не очень-то влюблена, потому что, хотя давно и твердо решила, что никогда не оставит отца, никогда не выйдет замуж, но сильное чувство должно было бы, конечно, все-таки вызвать в душе ее бурю при мысли о разлуке. А бури не было. «Почему-то, — рассуждала она с собою, — мне ни разу не пришло в голову слово «жертва». В моих умелых возражениях, моих деликатных отказах нет и намёка на то, что для меня это жертва. Подозреваю, что не так уж он мне необходим для полного счастья. Тем лучше. Ни в коем случае не стану уговаривать себя, будто испытываю чувства, которых у меня нет. Немножко влюблена и хватит. Больше мне было бы ни к чему». Равно удовлетворена была она, в общем, и его чувствами, какими их себе представляла. А вот он влюблён очень, по всему видно, отчаянно влюблён, и коли это у него не пройдёт, то надобно будет, когда он приедет снова, строго следить за собою и не оказывать ему поощрения. Непростительно было бы вести себя иначе, если для меня всё уж раз и навсегда решено. Впрочем, у него, кажется, и до сих пор не было оснований воображать, будто я его поощряю. Нет, если бы он полагал, что я хотя бы отчасти разделяю его чувства, то не был бы так несчастен. И вид, и речи его при прощании были бы иными, когда бы он думал, что может рассчитывать на взаимность. И все же мне следует быть начеку. Это, ежели исходить из предположения, что чувства его останутся неизменны. Но мне в это не слишком верится. Я отнесла бы его к несколько иному разряду мужчин. Не очень бы полагалось на его преданность и постоянство. Он натура пылкая, однако, думается мне, довольно-таки переменчивая. Короче говоря, с какой точки не посмотреть, выходит, надобно благодарить судьбу за то, что не в нем все мое счастье. Пройдет немного времени, и я опять заживу, как ни в чем не бывало, приобрету приятные воспоминания и только... Говорят, разок в жизни надобно непременно влюбиться. Что ж, я легко отделаюсь. Когда к миссис Уэстон пришло письмо, оно дано было именно прочтение, и читать его оказалось таким наслаждением, что Эмма вначале лишь качала головою, прислушиваясь к своим чувствам, и говорила себе, что по всей видимости, недооценивала их силу. Письмо было длинное, написано превосходным слогом. Автор в подробностях описывал дорогу домой и свои ощущения в это время, с естественностью и благородством изъявлял миссис Уэстон свою любовь, признательность, уважение, живо и точно изображал все то на ближних и дальних подступах, что могло представлять интерес. Ни подозрительно витиеватых извинений, боли, ни слащавой озабоченности, каждая строка дышала искренним чувством к миссис Уэстон. о переходе от Хайбер и Кэнскому, о несовпадении первоначальных ценностей общественного бытия, там и здесь говорилось скупо. Но достаточно, чтобы понятно стало, сколь они глубоко ощутимы и сколь бы многое можно было еще сказать о них, когда б не сдерживали приличия. Не отказано было Эмми и в удовольствии видеть ее собственное имя. словами мисс Вудхаус» мелькали то и дело, и неизменно в связи с чем-нибудь приятным. Это могла быть похвала ее вкусу или воспоминания о чем-либо сказанном ею, и даже там, где они являлись взору последний раз беспышного комплиментарного обрамления, она почуяла силу своего воздействия и узрела скрытый и, пожалуй, наибольший из всех комплимент. В самом нижнем уголку на оставшемся месте теснились слова «У меня, как вы знаете, «Не осталось во вторник свободные минуты для хорошенькой подружки мисс Вудхаус. Сделайте милость. Извинитесь за меня перед ней, что я не успел с ней проститься». Это, не сомневалась Эмма, делалось только ради нее. Никогда бы он не вспомнил о Гарриет, не будь Гарриет ее другом. Сведения о Бенскуме и видах на будущее были не лучше и не хуже, чем следовало ожидать. Миссис Черчилл еще не поправилась, и он пока мисс даже в мечтах не позволял себе загадывать, когда опять сможет вырваться в Рэндаллс. Сколь неотрадно показалось ей письмо в самом существенном отношении к ней, сколь не щекотало оно самолюбие, тем не менее, сложив его и вернув миссис Уэстон, она обнаружила, что в ней не прибавилось огня, что она все-таки может прожить на свете без того, кто его писал, И он, значит, должен как-то суметь прожить без нее. Намерения ее не изменились. Только к решимости ответить ему отказом прибавился заманчивый умысел, как его после этого утешить и осчастливить. упоминание о Гарриет, эти слова, в которые оно было обличено, хорошенькая подружка, навели ее на мысль о том, чтобы ее заменило в его сердце Гарриет. Разве это невозможно? Нет, Гарриет, разумеется, бесконечно уступала ему в умственном отношении. Но разве не был он поражен ее прелестным личиком, подкупающей простоту ее манер? Что же до происхождения, родовитости, они более чем вероятно говорили в ее пользу. А как удачно, как счастливо решилась бы тогда судьба Гарриет. «Нет, так нельзя», — останавливала она себя, «нельзя увлекаться такими мыслями». Я знаю, куда заводят подобные фантазии. Впрочем, в жизни не такое случается. А этим, когда пройдет наше нынешнее увлечение, скрепилась бы та настоящая бескорыстная дружба с ним, которую я теперь уже предвкушаю с удовольствием. Хорошо, что она запаслась утешением для гарит Хотя и правда разумнее было пореже давать волю воображению, ибо не за горами была гроза. как приезд Фрэнка Черчилла вытеснил из хайберийских пересудов обручение мистера Элтона, как свежая новость совершенно заслонила собою прежнюю, так теперь, когда Фрэнк Черчилл скрылся, неотразимо притягательную силу начали обретать дела мистера Элтона. Назначен был день его свадьбы. Скоро он будет опять среди них, мистер Элтон с молодой женой. Едва успела подвергнуться обсуждению первое письмо из Энскума, как уж у всех на устах было мистер Элтон с молодой женой, и о Фрэнке Черчилле забыли. У Эммы, когда раздавались эти слова, ёкало сердце. Три блаженных недели она была избавлена от мистера Элтона, и Гарриет, хотелось ей надеяться, за последнее время окрепла духом. Во всяком случае, когда впереди забрежил бал мистера Уэстона, в ней заметна была нечувствительность к другим вещам. Теперь же, увы, со всей очевидностью выяснилось, что перед приближением рокового дня с новою каретой, свадебными колоколами и так далее, ее душевному равновесию не устоять. Душою бедняжки Гарриет владели трепет и смятенье. Ею требовалось заниматься самым серьезным образом — увещевать, урезонивать, унимать. Эмма знала, что обязана сделать для нее все, на что способна, что Гарриет имеет полное право рассчитывать на все ее терпение, всю изобретательность. Но тяжелая это была работа — без конца убеждать, но не видеть никакого результата, без конца слышать, как с вами соглашаются, но так и не приходить к согласию. Гарриет покорно слушала, лепетала, что это очень верно, Мисс Вудхаус совершенно права, о них нет смысла думать, и она выкинет их из головы. А после разговор неизменно возвращался снова к тому же предмету, и через полчаса ее опять уже ничто не трогало и не волновало, кроме Элтонов. Наконец, Эмма попробовала сделать заход с другой стороны. «То, что вы, Гарри, позволяете себе столько думать о женитьбе мистера Элтона и так из-за нее терзаться?» Самый тяжкий упрек для меня. Невозможно горше меня укорить за ошибку, в которую я впала. Я знаю, все это моих рук дело. Я этого не забыла, уверяю вас. Обманувшись сама, я вела в жестокий обман и вас. Мысль об этом будет мучить меня до конца моих дней. Знаете, такое не забывается. Гарриет была так потрясена, что у нее лишь вырвались в ответ какие-то бессвязные восклицания. Эмма продолжала. «Я не говорю вам, Гарриет, сделайте над собой усилия ради меня. Меньше думайте, меньше говорите об мистере Элтоне ради меня. Ради вас самой хотела б я этого, ради того, что важнее, чем мое спокойствие, чтобы вы приучились властвовать собою, считались соображениями долга, соблюдали приличия, старались не давать окружающим повода для подозрений». оберегали свое здоровье, свое доброе имя, чтобы к вам воротился покой. Вот побуждения, которые я вам пыталась внушить. Они очень важны, и мне так жаль, что вы не в силах достаточно глубоко ими проникнуться и руководствоваться ими. Уберечь от боли меня — второстепенное соображение. Я хочу, чтобы вы себя уберегли, чтобы вам не сделалось потом еще больнее». Да, может быть, у меня иной раз мелькала мысль, что Гарриет не забудет, сколь обязана... Вернее, сколь обязала бы меня своей добротой. Этот призыв к милосердию подействовал более, чем все остальное. Мысль, что она выказала неблагодарность и невнимание к мисс Вудхаус, которую так необыкновенно любит, повергла Гарриет в отчаяние и утвердилась в голове ее столь прочно, что когда первое неистовство горя, повинуясь утешением, миновало, подсказала ей правильный путь и довольно надежно удерживала на этом пути. Неблагодарность к вам, когда лучшего друга, чем вы у меня, не было никогда в жизни. С вами никому не сравнится, вы мне дороже всех. Ах, мисс Вудхаус, какую же черной неблагодарности я вам отплатила. После излияний подобных этим, красноречиво подкрепляемых всем видом ее и каждым движением, Эмма почувствовала, что никогда еще так не любила Гарриет, не дорожила так ее привязанностью. «Ничто столь не пленяет в человеке, как нежная душа», рассуждала она потом наедине с собою. «Нет равных ее очарованию. Нежная мягкая душа при ласковой, открытой манере держаться всегда будет в тысячу раз привлекательнее самой трезвой головы на свете. Я уверена, эта нежность души снискала всеобщую любовь моему дорогому батюшке. Это она всегда и всех располагает к Изабелле. Мне она не дана, но я знаю, как ее следует ценить и уважать. В очаровании от Ради, она дарует, я уступаю Гарриет. Милая моя Гарриет, не променяя ее ни на какую умницу-разумницу с ясною головой и холодным рассудком. Бррр, в дрожь кидает от ледяного холода какой-нибудь Джейн ферфакс Гарриет стоит сотни таких, как она, а у жены, когда мужчина хоть в чем-то разбирается, нежная душа — сокровище. Не стану называть имен, но счастлив будет мужчина, который предпочтет Эмми Гарриет.